слушание как отказ от контроля. «У меня встреча с красавцем-мужчиной Даниэлем», говорю я старшей официантке, пока она провожает меня в пустую кабинку. У него рыжие волосы. «Я приведу его к вашему столику», — обещает официантка. Я усаживаюсь, и мне приносит высокий бокал ледяного чая с маракуйей. Даниэль подъезжает через минуту. Он одет в джинсовый костюм, На ногах ковбойские сапоги от Тони Лама. Он выглядит сурово, как персонаж из вестерна. «Я буду то же самое», — говорит он официантке. Она возвращается с чаем, и мы готовы заказывать. «Салат со стейком без стейка», — говорю я, «и чипсы из батата». «Рыбный тако и бататовые чипсы», — заказывает Даниэль. Мы улыбаемся друг другу. «Здесь хорошие чипсы из ботаты», — замечаю я. «Это я помню», — говорит Даниэль. «Мне всегда везет с едой в заведении Барн Грилл. Тут все вкусно». «Это ваш дом вдали от дома», — кивает Даниэль. «Точно», — соглашаюсь я. Потом достаю блестящий голубой блокнот и ручку и спрашиваю. начнем? Я пригласила Даниэля пообедать и поговорить об умении слушать. В резюме моего друга сказано «Даниэль Риджин, актер, режиссер, писатель, фотограф». Складывается впечатление, что каждые пять минут у него появляется новый навык. Он уже долго использует информацию из моей книги «Путь художника», ежедневно пишет утренние страницы и выполняет их указания. Даниэль начал свой творческий путь как диктор радио и талантливый специалист за кадровые озвучки. Затем он поддался порыву стать актером, а после долгой и успешной актерской карьеры начал режиссировать. Между постановками Даниэль писал короткие рассказы. Когда в писательстве возникал перерыв, он фотографировал, закрывая потребность в хедшотах. Фотографии в стиле хедшот? Бизнес-портрет выше груди выполненный на одном из трех вариантов фона белым, серым или черным с применением нестандартного кадрирования, которое позволяет приблизить глаза модели к зрителю и сконцентрировать его внимание на лице. Каждый божий день мы можем развивать свои многочисленные таланты. Сейчас, зная, что будет интервью, Даниэль, включает свой звонкий голос радиоведущего. «Итак, что там про умение слушать?» «Самое важное, что вы можете сделать, выслушать», — начинает Даниэль. «Для этого нужно почувствовать связь с людьми. Умение слушать крайне важно для единения. Многие люди просто притворяются, что слушают. Они ждут своей очереди сказать. Это попытка установить контроль. Когда вы на самом деле слушаете, вам приходится отказаться от контроля, смотреть, как будут разворачиваться события здесь и сейчас. Умение слушать — очень мощный инструмент. При любом взаимодействии самое важное, что вы можете сделать — послушать. Вы отстраняетесь от своей привычной позиции и учитесь устанавливать связь с окружающим миром. Даниэль делает паузу и пьет чай. Сосредоточенно морщит лоб и спрашивает у меня. Сейчас вообще кто-нибудь слушает? Слишком часто люди слушают, чтобы протолкнуть свои идеи. Чтобы воистину услышать, нужна сонастройка, реальное понимание мыслей собеседника, способность заглянуть ему в сердце. Это честь — быть выслушанным, быть услышанным. Можно уважить человека, не соглашаясь с его позицией. Мэквейт Уэйт Клейтон «Нам приносит еду. Несколько минут мы обедаем молча. Затем Даниэль подхватывает нить разговора. Слушай, не порождает цикл. Ты становишься открыт и уязвим. Ты включаешься в подразумеваемые другим человеком. Я хрущу салатом. Даниэль уплетает первое из трех рыбных тако. Он продолжает». Я научился слушать, работая актером и обучаясь с Джоном Страсбергом и Джеральдиной Пейдж. Благодаря им я понял, как важно слушать. Самая важная задача актера — понимать партнеров по сцене. Слишком часто актеры, вместо того, чтобы слушать, ждут своей очереди выступить. Если они не внимают партнерам, происходит разобщение. Когда вы вдумчиво слушаете других... Вам дается все необходимое, чтобы подхватить инициативу. Слушая, вы автоматически включаетесь. Даниэль заглатывает второй рыбный тако, облизывает пальцы и пускается в разъяснение. «Слушать — то же самое, что уважать говорящего. Ваше уважение открывает путь к его сердцу. Вы можете поймать себя на мысли». Я никогда не думал с этой позиции. Даниэль тянет с третьим тако. Он наклоняется вперед, чтобы лучше донести мысль. Тщательно подбирает слова. Способность слушать связана с отказом от контроля, — говорит он. Это как влюбиться. Да, очень похоже на влюбленность. Попробуйте сделать. Попробуйте слушать сердцем попросите у него наставление и запишите, куда оно вас ведет. Есть ли разница между тем, что диктует интеллект и сердце, на что оно указывает? Прислушиваясь к внутреннему пути водителю, мы идем в верном направлении.